А ты понимаешь, стоило гнилой и горелой двухэтажной коробке вновь обрести черты симпатичного особнячка, и местные барматологи тут же вспомнили о пункте приёма бутылок, имевшем здесь место лет эдик 20 назад. Железная логика. Сегодня посетителей не было. Не было и панических звонков от клиентов, опекаемых фирмы. В конец обленившаяся группа захвата Слонялась по этажам, вспоминала древние анекдоты и собиралась вывешивать при входе табличку "Переучет" или еще лучше ушла на базу. Это последнее, кстати, было не лишено некоторого смысла. Эгидовский шеф Сергей Петрович Плищев, как уехал к девяти утра в Большой дом, так до сих пор и не возвращался. Драгизм ситуации состоял в том, что аккурат сегодня у плещеева был день рождения, и в холодильнике стремительно прокисал, так по всяком случаю считала группа захвата, роскошный торт. Торт, по словам продавщицы, сочитал в себе безе с орехами, птичье молоко, кремовые розы и ещё многое, от чего у любого нормального человека начинает течь слюнки. Ну вот, жаловался Семён Никифорович Фауль Габер, гораздо более известный в народе как просто Кефирович. Урки и те отгул взяли. А я, старый больной, трясущийся самец, мы с милахаю в стогу залегли и не гугу. Только клевер в такт щекочет ейную правую ногу. Чистушки Шевченко. На голове у него произстал трогательный светло-рыжий пух, плавно переходивший в волосиной покров точно такого же цвета. Русский немецкий фирыч по собственному выражению, сочетав в себе лучшие черты тех и других предков. На широкой безбровой физиономии поблёскивали голубые арийские глазки, А из закатанных рукавов камуфляжа торчали эссесовские лапищи на зависть любому медведю. Секретарша Алла неприязненно косилась на Фауль Габера всякий раз, когда он возникал в пределах слышимости и видимости. Алла-черновец, девушка интеллектуальная и утончённая, грубияна Кефировича терпеть не могла. Взаимность, надо бы сказать, была полная и горячая. В нагрудном кармане у Кифирича время от времени начинало воззиться и попискивать нечто живое. Простецки улыбаясь, великанище расстёгивал клапан, и из кармана высовывалась ушастая, круглоглазая мордочка. Серый с белыми лапками подарок для шефа совершал прогулку по метровым хозяйским плечам и снова вадворялся в карман. Там внутри не происходило ничего интересного, зато было тепло и необыкновенно уютно. Младшее поколение фаульгаберов некогда спасло бродячую киску, пойманную другими мальчишками, и, отстояв в драке, притащил и домой. Теперь Муська уже много лет была полноправным членом семьи. Но старые привычки не забывались. 4 раза в год она неудержимо сбегала на волю, после чего радовала любимых хозяев ещё днём выводком очаровательных малышей. Топить новорождённых Кефирович был категорически не в состоянии, предпочитая правдами и неправдами пристраивать всех в хорошие руки. Как известно, лучший способ дождаться — это перестать ждать. Проверенный факт: запоздавшие гости звонят в двери в тот самый миг, когда хозяева раздраженно плюнув, усаживаются за стол. Так и тут стоило Кефироччу от теоретических разговоров о самоваре перейти к делу и послать Багдадского вора в здоровье за плюшками, и на Оленом столе пронзительно заверещал телефон. Секунду спустя тёпла содрогнулись от дружного атас. Смерть погоном по загородному уже